Внизу, в овражке под погостом, на травяной подстилке спал, закутавшись в меховой плащ, напарник, белобрысый помор Жорик. Наблюдатели на посту не должны были расставаться с оружием и доспехами, а потому Жорик давил бока в кольчуге с пластиковыми вставками и в простеньком железном шишаке, подвязанном тесемкой под подбородком, словно детский чепец. Помор имел полное право отсыпаться – Свою смену он уже отстоял и теперь находился здесь лишь на случай крайней необходимости. И такая необходимость настала. «Эй!» — позвал Костоправ. Не дозвался. Жорик отличался поистине богатырским сном. Костоправ метнул спящего кусочек известняка. С первого раза не попал. «Плохой из меня стрелец получился бы», — раздраженно подумал он, поднимая второй камешек. Побольше и поувесистее. На этот раз пущенный снаряд звякнул по шлему. «А, что?» — скинулся помор, хватаясь за меч. Жорик с просонья наполовину вытащил клинок, но быстро сообразил, что никто его пока резать не собирается. «Ну это пока», — подумал Хостоправ и махнул напарнику рукой. «Хвать дрыхнуть мне! Тащи сюда свою задницу!» Поморы уже привыкли, что если неразговорчивый сибирский лекарь и открывает рот, то главным образом для того, чтобы выругаться. Костоправу, однако, старались не перечить. Во-первых, в глазах поморов его лекарское искусство искупало все недостатки. А во-вторых, перечить такому себе дороже. Жорик поднялся на наблюдательный пункт, залег рядом. — Да это же... — прохрипел помор, поперхнулся, закашлялся... Это же викинги. Вот спасибо, блин, умная башка, подсказал, фыркнул костоправ. Сам вижу, что викинги, ядрить твое, не слепой. Как думаешь, эти ублюдки к нам плывут или мимо? Может быть, к нам, пожал плечами Жорик. Починиться там, пополнить запасы воды, и передохнуть на суше. А может быть, мимо. Может, у них просто возле острова маршрут проходит. Костоправ досадливо сплюнул, неудовлетворенный таким ответом. «Тут другое интересно», — задумчиво произнес помор. «На дракаре мотор включили». Ухо уже различало далекий, едва слышный, но уже вполне отчетливый звук работающего двигателя. «И чё?» — не понял Костоправ. «Без нужды запускать движок и жечь топливо викинги бы не стали». «Наверное, гонятся за кем-то, или...» Жорик чуть приподнялся, напряженно всматриваясь в море, и, казалось, забыл договорить фразу. «Ну...» — поторопил его костоправ. «Ну или сами от кого-то улепетывают». «О, точно!» В далекий шум двигателя впрелся треск выстрелов. Кажется, стреляли из автомата, ружья и нескольких самопалов. «Вон там, смотри!» еще больше оживился жолик за кормой